Мне стало надоедать болтовня. Смысл ее сводился к тому, что Джек страдал перепадами в настроении, и я не видел, куда это может меня привести. Какие бы там настроения не были у этого человека, они закончились его смертью. «Мы живем в бездушном и бессердечном мире», — заметил я. «Это вы правильно подметили», — согласился скутер. «Высокий и низкий Джек», — протянул он. «Сам не понимаю, как это не пришло мне в голову раньше? Ну, когда вы первый раз спрашивали? Дело же ясное». «Сейчас вы считаете, он был парнем с переменчивым настроением?» «Да, это факт. То холодный, как огурец, а в следующую секунду горячий, как пистолет. Вау!» «Что вау?» «Просто размышляю, приятель. До меня только сейчас дошло». «Что дошло?» «Выражение, друг» что их можно перевернуть с ног на голову. И получается страшно забавно. Как думаете, можно сказать холодный, как пистолет? Думаю, да, наверное. Или горячий, как огурец. Эй, дружище, неужто не оценили? Ведь можно сказать, эта цыпочка горяча, как тот огурчик. Вау! Вау! Просто перевернуть все с ног на голову, понимаете? К примеру, все говорят, обыскать каждый уголок и закуток. А вы переверните, и что получится? Каждый закуток и уголок. И тут получается больше смысла. Как-то правильнее получается. Однако никто так не говорит. Замечательно. Вы сами это сказали, дружище. Почему всегда надо говорить? И вдруг, о чудо! Нет, с сегодняшнего дня я буду говорить иначе. А вдруг чудо? Согласитесь, в этом что-то есть. Согласен, ответил я. Здоров, как лошадь, умен, как черт. Почему бы не наоборот? Здоров, как черт, умен, как лошадь. Как вам такой вариант? Ну, я не равный, ровный Джек, высокий, низкий Стивен. Я уже собирался повесить трубку, но эта последняя его фраза почему-то меня зацепила. Я плотнее прижал трубку к уху. А ну-ка, повторите еще раз. Что? То, что вы только что мне сказали о Джеке. О, да просто поменял слова местами. Вы называли Джека высокий низкий. А я вспомнил выражение «Ивен Стивен», что значит «равный обмен» или «поделить поровну». Ну, я просто поменял слова местами. А так речь опять только о выражениях. Да, но это имеет прямое отношение к Джеку и его дружку. Его дружку? Да, Стиву? Стиву. «Ты прямо как эхо, дружище! Скудер и скутер! И тут получается еще одно эхо! расскажите ко мне о Стиве!» Знал он о нем совсем немного. Был у Джека приятель по имени Стивен. И если Джек обладал характером крайне вспыльчивым и неуравновешенным, то Стив являлся полной его противоположностью. Всегда спокойный, сдержанный, уравновешенный потому и получился у скутера Ивен Стивен как бы в противовес высокому-низкому Джеку. Скутер даже толком не знал, насколько они были близки и какие общие интересы подпитывали эту дружбу. Возможно, тут сыграло свою роль какое-то совпадение, прилипшее прозвище, а может что-то еще. — Ну, тут как с Джеком? — пояснил скутер. — Прозвали же его высокий-низкий Джек. «Просто потому, что было такое выражение в карточной игре, но вы бы ни за что не стали называть его высоким-низким Тедом!» «Пожалуй, так. То же самое со Стивом. Если не рифмуется, такое прозвище не приживается. Ивен Стивен, но никак не Ивен Тед!» «Стедди-Тедди!» — предложил я. «Здорово!» Скутер так восхитился моей способностью рифмовать, что его снова понесло но мне удалось вернуть его в русло разговора довольно быстро. Фамилии Стива он не знал, возможно, слышал когда-то, но потом просто забыл, из головы вылетело. Но ощущение такое, что все же он ни разу не слышал фамилии Стива. Люсиль, которая наверняка и с ним умудрилась переспать, тоже вряд ли знала фамилию Стива, могла вспомнить, а может и нет. В любом случае это вопрос теоретический, поскольку Люсиль уже давно сбежала на запад. Если бы не история с Джеком, никто бы и не вспомнил его дружка по прозвищу Ивен Стивен. Эти два имени так и шли по жизни рядышком. «Вообще, занятные истории происходят с этими именами», добавил он, «ну, как с моей веспой получилось. Такой маленький скутер с моторчиком. И десяти минут у меня не пробыл, а прозвище уже приклеилось». — Так с тех пор и называют, скутер Уильямс. Во всяком случае, люди, не знавшие меня, когда я ездил на велосипеде. — Как в случае с Джейкобом? — Джейкоб, — повторил он. — А, ну да, ваш Джейкоб, скутер и скудер. — Именно. — Да, — протянул он. — Как Джейкоб, забавно получается, верно? Я согласился, а потом он спросил, помог ли мне хоть чем-нибудь. Ну, с прозвищем Джека. Благодаря которому вспомнил его дружка Стивена, я ответил, что там видно будет. Я позвонил в заведение упугано, и к телефону подозвали Дэнни Боя. Один маленький вопрос, произнес я Ивен Стивен. Это не вопрос, Мэтью. Ты прав, ответил я. Это не вопрос. Скажи имя или прозвище Ивен Стивен? Что-нибудь мне говорит? Да, именно это и хотел спросить. Вне контекста не получится. Есть контекст. Я рассказал ему все, что узнал. Старый приятель Джек Эллири, протянул Дэнни. Высокий низкий Джек, и Ивин Стивен. Знаешь, сам факт, что человек этот невозмутим и всегда спокоен, что ему не надо принимать либриум, чтобы не биться головой о стену, еще не означает, что его так просто вычислить. Понимаю. — В данном случае что мы имеем? Отсутствие каких-либо внешних отличительных признаков. — Ну типа, о, я знаю, кого ты имеешь в виду, это тот парень, который не ходит на деревянной ноге. — Если вдруг что услышишь? — Посмотрим, — сказал он. — Я так понял, ты все еще занимаешься этим делом? — Вроде того. — Что ж, раз клиент продолжает оплачивать твои услуги, мой клиент умер. — Вот как? Покончил с собой. О, -о, О! повесился на брючном ремне. Мне нравился этот парень. Какое-то время Дэнни бой не произносил ни слова, а я уж и без того сказал больше, чем намеревался. В конце концов, он пообещал сообщить, если что, вдруг узнает. В ответ я успокоил, чтобы он не слишком переживал, если узнать не получится. На том и распрощались. Глава 36. Утром перед завтраком я сделал пару телефонных звонков, потом вышел, поел, почитал газету, вернулся в номер и снова взялся за телефон. У меня было только имя, Ивен Стивен, и я называл его самым разным людям, которые только приходили в голову, в том числе Биллу Лонергану из Вудсайта, Ивану Стефансу из Джерси-Сити. Не припоминает ли кто из них, парня по имени Стив, который одно время ошивался по городу вместе с Джеком Эллери? Говорит ли вам хоть что-нибудь, имя Ивен Стивен? Словом, я старался как мог, но все без толку. Зачем мне все это? Дело никто не поручал. Мой клиент мертв. Повесился. И если это не самоубийство, то покончить с Грегом можно было лишь одним способом. Сначала вырубить его. Но, судя по всему, этого не произошло. Разве что... Разве что в тот момент у него в доме был гость, спокойный и уравновешенный парень с убедительной легендой. Тот, кто мог даже сойти с копа, кто заявился в меблированные комнаты, где проживал Джек Эллери, и убедил управляющего отдать ему все, что осталось от имущества убитого Эллери. Этот человек вызывал у людей доверие, он вполне мог подойти со спины Грегу Стилману и придушить его голыми руками, перекрыть доступ крови в мозг, отчего жертва потеряла сознание. Нет, он душил его не до смерти, но достаточно, чтобы Стилман вырубился, стал беспомощным и уж потом инсценировал самоубийство. Раздел до трусов, обвил шею брючным ремнем, намертво зажал свободный конец ремня, Дверцы от шкафа. А что потом? Столкнуть его со стула и оставить висеть, а самому уйти? Или остаться и смотреть, как несчастный бьется в петле, сучит ногами, пинает дверцу шкафа, борется за каждый глоток воздуха, за свою жизнь? От удушения руками на горле должны были остаться отметины, но все скрыл ремень. Ивен Стивен, управляющего дома, где Джек снимал меблированную комнату, звали Ферди Парду. Наверное, уменьшительная от Фредерик, подумал я. На нем была темно-синяя джинсовая рубашка с закатанными рукавами. Из нагрудного кармана торчала пачка сигарет, кулс, за ухом карандаш. И еще он производил впечатление человека. Не слишком рассчитывающего, что день будет удачным. Примерно неделю назад приходил один парень, сообщил он, и задал тот же вопрос: Что я сделал с вещами Эллери? И что же вы ответили? То же, что и вам сейчас скажу, что приходил один человек, и я отдал вещи ему. Он за них расписался. Ферди покачал головой. Да, не за что было расписываться, буркнул он. Одно барахло. Ничего ценного, понимаете? Но представьте, вы прожили целую жизнь, и после вас ничего не осталось, кроме старой одежды да пару книжек. И это все. Пара туфель, записная книжка, какие-то бумаги. Вообще-то я думал за этим барахлом, никто не придет. Снес все в подвал, сложил вещевой мешок. Должен сказать, сам вещмешок стоил больше, чем все, что в него поместилось. А уж что касаемо старого и потрепанного вещмешка, то и ему цена невелика, сущий пшик. Так что вам и в голову не пришло попросить его расписаться. Прошла бы неделя, — пожал он плечами, — и я выбросил бы шмотки в мусоровоз, и росписи от них тоже не потребовал. И еще, этот человек был копом. Стало быть, у него имелись причины забрать вещи. Вот я их и отдал. — Вы говорите, приходил коп. — Разве нет? Он нахмурился. — Это я вас спрашиваю. «Ну, а я теперь вас!» Может и так, но ответа он дожидаться не стал. «Вроде бы он сказал, что коп. Во всяком случае, такое производил впечатление». Удостоверение личности показывал. «Типа жетона, что ли?» Он снова нахмурился. «Знаете, я мог бы ответить вам. Да, точно, он показал мне жетон. свое удостоверение личности. Назвался патрульным Джо Блоу. Детективом Джо Блоу». «Да еще черт знает кем!» «Но мне повезло. Вы человек честный». «Чёрт!» — пробормотал он. «Я человек, который крепок задним умом. Сперва ляпну что-нибудь, а уж потом подумаю. Так уж устроен. Мне показалось, все было именно так. И даже если я не могу поклясться, бумажник он раскрывал и махал им у меня перед носом. Это точно. Дескать, я коп и не стану заморачиваться и тратить время». На то, чтобы показывать такой заднице, как я, свое удостоверение личности. Вот так примерно. И все же вы подумали, что он из полиции. Да, выглядел как коп. Сможете его описать? Господи Иисусе! Протянул он. Уж лучше бы вы попросили меня описать второго, который приходил позже. Тощий такой гомик с серьгой в ухе. Было бы куда проще. Уж он-то точно совсем не походил на копа. Еще одна лесная характеристика в некрологии Грега. И все же попробуйте описать того копа, проявил я настойчивость, почему не хотите. Но ведь он же коп, верно? А ладно, хрен с ним. Примерно вашего роста и веса. А возраст? Ну, не знаю, вам сколько? 45. Ну да, ему примерно столько же. Стало быть, ему около сорока пяти, да? Ну, может, сорок или пятьдесят. Сложите и разделите на два. Вот и получится 45. Может, это был я? Не удержался я от издевки. Чего? Ну, мой возраст, мой рост, мой вес. Нет, вроде бы он был поплотнее, проворчал мой собеседник. Фигура такая квадратная, без стали. А лицо? А что лицо? Можете описать? Да что тут описывать? — Лицо, оно и есть лицо. Два глаза, нос, рот. — Надо же, даже рот имеется. — Чего? — Если увидите снова, сможете узнать. — Конечно. Но разве есть шансы? Сколько в Нью-Йорке людей? Пара миллионов наберется, если не больше. — Так где и когда я смогу его снова увидеть? — Как он был одет? — Одет, нормально. — Господи, боже мой. Можете вспомнить, какая на нем была одежда? — Костюм. Костюм и галстук. — Какие мог носить коп? — Ну да, наверное. Да, еще очки. На нем были очки. И он взял мешок с вещами Эллери и ушел. — Верно. — Не назвал своего имени, иначе бы вы непременно запомнили, но и визитки своей наверняка не оставил. — Нет, ничего этого не было. — И вообще, зачем ему оставлять свою визитку? Какие у меня с ним могут быть дела? Разве что позвонить ему и сказать что вода из бачка в сортире в комнате номер 409 не спускается? Или дать знать, что один из моих неплатильщиков вдруг съехал среди ночи, и что если он быстро вернется, еще может рассчитывать получить комнату? И все, что осталось от Эллери, вы сложили в вещевой мешок, кроме костюма, в котором его похоронили. Джека не похоронили, его кремировали, но это моему новому другу знать не обязательно. И вы сдали его комнату. Человек помер, я там убрался. Выбросил весь мусор. Он уже не вернется, что мне, по-вашему, с ней делать? Там сейчас один парень. Прямо сейчас, когда мы говорим. Чего? Новый жилец сейчас там, у себя в комнате. Он не новый жилец, ответил Ферди. Он переехал в комнату Эллери, потому что она побольше той, где он жил. И вообще, он живет в этом доме вроде бы уже три года. Да. Но я спрашивал, «А, нет, сейчас его нет дома. Пошел в букмекерскую контору, в двух кварталах отсюда, на второе виню. Там его и застанете, весь день ошивается». «Хорошо», — кивнул я, «тогда можете показать его комнату». «Чего? Я ведь сказал вам, она уже сдана, там человек живет». «И пусть себе живет на здоровье. Мне нужно зайти всего на несколько минут, осмотреться». «Нет, не могу вас спустить». Я достал бумажник. «Что? Собираетесь показать свое удостоверение? Все равно не впущу. Хоть сто жетонов будете совать». «Почему именно жетоны? Можно сунуть что-нибудь поинтереснее?» — возразил я.